на родину через Турцию. Филиппов. Записки о Третьем Рейхе. Страница 200-201. В Ленинакане были переданы турецким властям немецкие граждане. В то же время турецким властям были переданы все работники советской дипломатической службы, а также граждане СССР, работники других советских учреждений в Германии. Многие из работников посольства после возвращения на родину сразу же ушли добровольцами на фронт, чтобы участвовать в священной войне против фашистских захватчиков. И так началась Великая Отечественная война. Она велась на огромном протяжении, от Баренцева до Черного моря. Речь шла о защите революционных, социалистических завоеваний СССР и самом существовании страны Совета, об освобождении стонущих под гитлеровским игом народов Европы, об уничтожении фашизма. Речь шла и о будущем немецкого народа, который нацисты хотели сделать слепым орудием своей политики, направленной на достижение мирового господства, уничтожение всех неарийских и неполноценных рас, превращение всей земли в один гигантский концлагерь. Воюющие стороны сражались не только на фронтах. Необычайно активным было и дипломатическое противоборство. И чтобы представить все величие и драматизм военных лет, надо хотя бы вкратце рассказать и о самой войне, и о ее дипломатической истории. Тем более, что германская проблема неизменно занимала в этой истории самое видное место. Так было в ходе образования антифашистской коалиции, так было в Тегеране, Ялте, Потсдаме. Красная армия вела тяжелые оборонительные бои. Гитлеровцы бросили против СССР огромную мощь военной машины германского империализма, а также вооруженные силы сателлитов фашистской Германии. К моменту нападения на Восточном фронте было сосредоточено 190 дивизий Германии и ее союзников включая отборные танковые соединения, насчитывавшие 3500 танков, 50 тысяч орудий и минометов. Против советской страны были направлены почти все сухопутные силы фашистской Германии, а также сосредоточено более 3900 боевых самолетов, что составляло тогда свыше 60% воздушной мощи Германии. Маршал Жуков В своей книге «Воспоминания и размышления» приводит такие данные. Главное командование немецких войск сразу же ввело в действие 153 дивизии, 3712 танков и штурмовых орудий, 4950 боевых самолетов. Войска вторжения превосходили нашу артиллерию почти в два раза. Советско-германский фронт сразу стал решающим фронтом Второй мировой войны. На долю советского народа и прежде всего наших вооруженных сил выпали невиданно суровые испытания. Фронт, несмотря на отдельные успешные контрудары наших войск, постепенно откатывался на восток, приближаясь к Москве и Ленинграду. Военное положение Советского Союза в летние и осенние месяцы 1941 года оставалось исключительно напряженным. Повсюду развертывались кровопролитные бои. Гитлеровцы рвались к нашей столице, пытаясь во что бы то ни стало еще до зимних холодов овладеть Москвой. В эти тяжелые дни с особой силой проявилось морально-политическое единство советских людей – их сплоченность вокруг Ленинской партии, мужество и массовый героизм советских солдат. Только за первые два месяца войны гитлеровцы потеряли свыше 400 тысяч солдат и офицеров, то есть в два раза больше, чем за все свои предыдущие двухлетние военные действия в Европе. Стойкость защитников Бреста, ожесточенные сражения под Смоленском, Героическая оборона Одессы, Севастополя и Ленинграда показали, что фашистских захватчиков вовсе не ждут легкие победы, которыми они до этого упивались на Западе.